В тот же день вечером путники доехали до Карамала. Оба вместе со всеми остановился в гостевой юрте, которую выставил для него айт-козы. Еңём раньше в Карамала приехал и уразбае, хотя он выехал из этого на другой день после абая, но опередил его в пути, делая длинные переходы. Йорты и скот для угощения и взяток были доставлены сюда за неделю до его приезда. От Шербешная уразбай ожидал многого. На этот раз он надеялся окончательно сломить Абая, объединив против него и степных казахских воротил и русских городских чиновников. Если бы он мог... Он приехал бы ещё раньше. Но ему пришлось выждать, чем кончится борьба за наследство Аспана. По его расчётам, она должна была привести так и Жана к открытой вражде с Обаем. Уразбей всё откладывал свой отъезд в Карамала, надеясь, что так и Жан перейдёт на его сторону. Однако тот отделывался только короткими сообщениями решится завтра. Узнаем сегодня. Наконец, в ауле у Разбая появился Азимбай. У Разбай и Мадел, радушно приняв его, постарались поскорее остаться с ним наедине, чтобы разузнать о намерениях Такижана. Но от хитрого и расчётливого внука Кунанбая добиться чего-нибудь было не так-то легко. Оба обидел и отца, и шкака, рассказал он. Он не дал разделить наследство, не посчитавшись с тем, что отец, старший его, хитрыми уловками оставил в своих руках большую жертву. Отец прекратил пока переговоры, Уразбай устало ясно, что Такижан обиделся на Абая. По то, что Азимбай приехал с этой вестью сам, означало, что Такижан уже готов на всё. Не показывая вида, насколько всё это его занимает, Уразбай пристально следил за Азимбаем, жадно ловя его скупые слова. Поняв, что тут ничего больше не скажет, Уразбай Оставил его с сыном, а сам вышел из юрты. Уразбай любил уезжать в степь, один, чтобы обдумывать свои дела и замыслы. И в этот раз он поехал к озеру мимо длинной привязи для жеребят. Ради хвастовства он приказывал привязывать их сразу сотню, чтобы показать гостям, сколько дается кобылиц. К озеру уже двигался на вечерний водопой огромный табун светло-серых пугливых и диких жеребцов и кобыл-пятилеток. Мысли у Разбая были радостны. Возможность осуществления мести возбуждала, подбадривала его. Самым непримиримым врагом, которого он мечтал раздавить, был Оспан где он у Нур. Уразбай всю свою злобу перенёс на Абая, которого давно ненавидил. Умстительный, жестокий, решительный, он считал, что если уж враждовать, то враждовать надо так, как Кунанбай, прибегая в борьбе к любым средствам. В последнее время он только и был занят тем, что расставлял сети против Абая. Он не жирел скота и коней на взятки городским начальникам и томочам. В степи он привлекал к себе сторонников не только в тобыкты. За последние годы уразбей добился того, что его имя было на устах всех волостных биев и откоминеров Кирее, Матая, Уака, Наймана, Буры. Представители этих племён должны съехаться на Кармалинский, Шербышнай и Семипалатинского, Усть-Каменогорского, Зайсанского уездов. Там же должны были быть и городские богачи, со многими из которых у Разбая или породнился, или был связан делами. Но лишь сегодня эта сеть готова захлестнуть Абая Воรส плечи на до конца. Уразбей давно мечтал, как бы разжечь вражду в самой семье, обойти оторвать его от цародичей. Новости, привезённые из Зимбамве, крайне обрадовали Уразбая. Стало ясно, что теперь можно действовать ни на что не оглядываясь. Обдумывая это, Уразбей рыскал возле аула, пока табуны не напились воды и не ушли в ночное. За это время в юрте его собралось множество гостей. Это были его сторонники вроде Абралы, молдабая, жиренше, байгулака, которых Уразбай пригласил с собой в Карамыла. Их встречал, угощал чаем племянник Уразбая Спанн. Весь этот вечер Уразбай говорил со своими единомышленниками только об Абая. И когда это наши казахи перестанут заблуждаться, называя его справедливым, умным, умным? Вы слышали, на какое злое дело решился этот справедливый Абай? Он ограбил всех своих родственников, даже родных братьев, таких жена из Хака. Из наследства Аспана никто ничего не получил. Абай выгнал всех из большой юрты Кунанбая. Завладел ей всам, забрал себе всё богатство. Что же, в этом его справедливость? Видите, как наш праведник насильничает над живыми и над умершими. Я ведь всегда говорил, что когда дело дойдёт до дележа наследства Оспана, сказка, а не подкупность. Честность и Абая развеется, как дым. О, так оно и вышло. Вон он какой, ваш Абай. И родных ограбил, и честь рода попрал, и кунанбаевское гнездо разрушил. И сам он сбился с пути, проложенного дедами, и молодежь сбивает». То, что сказал Уразбай о разделе наследства Аспана, оказалось новостью для всех его гостей. Но даже, мол, Дабай, который тоже ненавидел Абая, не смог этому поверить. И, подозрительно взглянув на Уразбая, подумал, наверное, врет. Да неужели же... Абай на это решится. Его сомнения выразили вслух Абролы и Байгулак. Неужели это правда, Уразбай? Верно ли это? Уразбай, выпрямившись, окинул их суровым взглядом и нахмурился. А зачем мне говорить неправду? Мы сидим за скатертью. Бог свидетель правдивости моих слов. И пока пили чай и кумыс, а кумыс пили очень долго, и потом, когда лакомились мясом молодого же ребёнка, а его подорили уже к ночи, воротил племени Тебекты усердно обливали грязью Абая. А почему это наши казахи хвалят Абая? Почему всё такие, сказал байгулак. Удивительно, что многие сразу принимают его сторону, стоит им только послушать его самого. Уразбей махнул рукой и отвернулся. Что же касается Жыренше, он не удержался, чтобы не подзадорить уразбея. Хитро поглядывая на него, Он притянул своим обычным насмешливым тоном: "Абая называют мудрым, красноречивым, а нас тёмными людьми, невеждами". Да, видно у него и впрямь большой ум и талант. Уразбей чуть не взвыл от злости. В чём его ум? В чём талант? в том, что он везде и всюду кричит: предки плохие, обычаи казахов плохие, отцы плохие. Разве в этом мудрость? Какая же мудрость в том, чтобы твердить волостных грабителей, би и этих каминары вредные люди, мулы проповедующие религию обманщики? Или мудрость в том, чтобы отбивать детей от отца? толкать людей с пути, проложенного предками. Почему ты не говоришь, что такая мудрость распространяет не благо, а зло, что она яд, что она мутит воду, разжигает пожар вражды? Пожиревши, слушая, подмигивал другим. Ему хотелось и дальше злить у розбая Э-э-э, Уразеке, а где же ты найдешь сейчас людей, которые скажут все это? Сейчас все, кто маломальски грамотен, читают и его стихи, и его поучения, гордятся тем, что учат наизусть всю эту чепуху, называя ее словами Абая. Ничего не сделаешь, Уразеке. Они все хотят слушать не твои умные слова, а и вовсе способные лишь вызвать пожар. Будто болезнь какая-то на них на всех нашла, подхватил, обралы. Хорошему это не приведёт. Действительно, и от молодёжи, и от дамбристов, и даже от детей Только ты слышишь, что стихи де да песни о Бае? Кабралы говорил правду. В этом году до него дошли стихи о Бае, в которых кто-то издевался над ним. Мысль о том, что эти насмешливые слова повторяет множество людей, бесила его. Его поддержал и племянник у разбая Спан. У разреке Вы всё не хотите обращать на это внимание, надеясь на свою силу и влияние. Но разве слова этого бабая не оказались в книгах у ваших внуков, которые этим летом учились в молодой юрте? Как вы тогда бушевали, помните, а? Люблю всего вам. Уржайбей даже выругался вполголоса. Да. А взял я тут из Джунтаяка какого-то мулу обучать детей читать молитвы и совершать намаз. А он, видно, оказался из тех людей, у кого от чрезмерного учения мозги прокисают. Ну, раз я сидел возле юрты, прислушался, чему он учит детей. Оказывается, он заставляет их учить наизусть какую-то абаевскую дребедень. Дети орали стихи на весь аул, а в них абай издевается над волосным. «Кажется, там говорилось про Молдабая». И уразбай насмешливо взглянул на Молдабая, сидевшего рядом. Я, как послушал, какой грязью обливает обой людей, стоящих во главе аула, вскипел от гнева. В руке у меня была камча, так я этого муу исполосывал вдоль и поперёк и в тот же день выгнал из аула пешком. Вот так и нужно пресекать зло, а не дать ему расползаться в народе, сказал он. С гордостью поглядывая на гостей. Если эти комминеры не будут с этим бороться, не мудрено, что народ испортится. Разве не говорят: "У всякого времени свой дьявол". А дьявол нашего времени это и есть обой. Если я борюсь с ним, то разве я хочу отбить у него скот или извлечь для себя какую-нибудь пользу? Вот над скатертью я утверждаю, что борюсь с ним только для того, чтобы спасти от его дьявольского искушения и молодых и старых людей нашей степи. Я борюсь с ним, как с врагом мудрых обычаев наших отцов и дедов, И посмотрите, завтра эти мои слова повторят все казахи. И не одни табактинцы, но и уважаемые люди всех племён, которые собрались на Шербышнай, вы слышали, что наш уездный ояз казанцев вызывает табая держать ответ. Я получил весть от его толмача, моего доброжелателя алмаджи говорит, что не только казанцев, а все большие начальники злы на абая. Можно думать, что на этот раз Абай куверкнётся словно перекати-поле, гонимый ветром. Вот я и еду в Карамула посмотреть своими глазами, как пошлёт сылку Абая. Приезжайте со мной. Кто хочет, будет с проклятием бросать ему в спину горсти пыли. В то время этой речи гости той едва одобрительно кивали головами. Это верно. И все достойные казахи и русские начальники объединились против Абая. Добавил Жырынше. На ему грозит не только ссылка. Я прямо скажу, на этот раз обою не имевать проклятия предков. Поразбой и обралы быстро повернулись к нему. Он возмущённо продолжал: "Вчера шубар сообщил мне ещё одну мерзкую новость. А верить ему можно. Хотя он и тредце возле Абая, но человек он надёжный". Что творится в этом ауле? Там же настоящее жилище джиннов. В нём найдётся приют и для русского сильного вога белого царя, и для всякого сброда шутов, певцов, акынов. Один из них какой-то джармен сочинил отвратительные стишёнки. В них он глумится над духом нашего предка Кенгербая. Назвал его взятошником, кабаном, волком, сожравшим собственного волчонка. И все это громко пелось в ауле Абая. Шубар, услышав, просто остолбенел. Вот какие дела там творятся. Хмуро закончил Кенгербай. Журженше. Уразбей возбуждённо заговорил: "Ну что? Видите, кто такой Абай? Ничего нельзя жалеть, чтобы избавиться от него. Надо сделать всё, что в наших силах". Утром Уразбей со своими приспешниками выехал в Карамыла. Остановившись на ночёвку, Только один раз он прибыл туда на день раньше Абая. Уразбай торопился встретиться с союзниками, такими же коварными и хитрыми интриганами, как он сам, договориться с ними о действиях против Абая и перетянуть на свою сторону тех, с кем давно не виделся. Поэтому в первый же день он созвал гостей, которые едва поместились в двух его юртах. Это были его сторонники из властей Семипалатинского уезда. Для них были зарезаны жеребенок, баран, несколько упитанных ягнят. Уже к вечеру по всем юртам, выставленным на съезде из уст в уста, полетело имя богача Уразбая из Табыкты. На следующий день Уразбай, кроме вчерашних гостей, пригласил от каминеров и богачей усть-каминогорского и зайсанского уездов из племен сыбан, найман, чирей. На этот раз ему пришлось попросить у своего приятеля аршилинского волостного ракиша ещё две белые юрты для гостей. С утра Сюда привезли изрядное количество кумыса, а в полдень к юртам подвели упитанную серую кобылу. Самый старший из гостей, Байгулак, по просьбе у разбая, благословил Коккаска. Кобыла была тут же зарезана, мясо ее заложено в котлы. Ни вчера, ни сегодня гости у разбая ни словом не обмолвились о тех надеждах, которые возлагал народ на этот чрезвычайный съезд. Хотя карамалинский шербешнай был назначен именно для разбора бесчисленных жалоб на волостных и степных воротил. Почти все собравшиеся в юртах у разбая и были виновниками злодеяний, которые обличались в этих жалобах, Но они не собирались ни отвечать за это, ни возвращать награбленное. Если бы наше Башнае был действительно справедливый суд, все эти мерзлы, би, актымины яжи, гнусные, оказались бы ответчиками. Но они приняли свои меры. На съезд должны были приехать начальники трёх уездов и губернатор Семипалатинской области. Зачем они приедут, никто из степных ворачей не знал. Но все эти заправилы уже заранее объединялись, крепко держась друг за друга. Жела бы простых аульных казахов должны быть снова положены под сукно и лежать там годы, как лежали и до этого съезда. Хотя о таком союзе никто не говорил вслух. Но само появление всех этих людей в юрте у разбая на угощении мясом кук-коска показывало, что они, забыв недавние раздоры, молчаливо согласились держаться вместе. Беседа шла о начальниках, приезд которых ожидался завтра, или о сопровождающих их толмачах, но уж никак не о жалобах народа учив подходящий момент Уразбай осторожно перевёл разговор на бая оказалось что стихи и наставления его были известны даже в самых дальних племенах и родах и что там они не вызывали возмущения которого он ожидал тогда уразбай решил напугать откаминеров трепещущих перед начальством и мечтающих выслужиться Не знаю, выпутается ли Абай из тяжёлого положения. Особорил он так, что нельзя было понять, радуется ли он этому как враг или сочувствует Абаю как сородич. Он говорят, Семипалатинский о я очень зол на него и нарочно его сюда вызвал. Придней его будет судить областной суд. Наши тумэчи писали, что и сам губернатор недоволен Абаем. Гберей это, Уразбай, зорко следил за гостями. Он не увидел среди них никакого сочувствия Абаю. Наоборот, судя по довольным поддакиваниям многих, было видно, что слова эти их обрадовали. Тогда Уразбай, откинув притворство, заговорил уже откровенно. Он начал обвинять Абая в том, что тот против белого царя и властей, и в том, что он сбивает людей с мусульманского пути, нарушает дедовские законы и обычаи. Он произнёс в слушателей сообщением о том, что наднех Абай отнял у родных братьев наследство. Не забыл он также обвинить Абая в скупости и корыстолюбии. «Можно ли поверить, что он даже поскупился на поминки по своему отцу Кунанбаю?» — воскликнул он. Теперь от каменеры зашумели и сами начали обвинять Абая. Один из чванливых заправил Сыбана, уже захмелевший от Кумыса взял Думбру, И побрянчав на ней, спел коротенькую песню, злобно высмеивающую Абая. "Может ли сын ставить себя выше отца?" спросил волостной ракиш, оглядывая всех. А вот Абай считает, что он выше Кунанбая, хотя тот подобно минарету возвышался при жизни над всеми казахами и пользовался огромным влиянием. Абай при жизни отца постоянно схватывался с ним, враждовал, а под конец совсем отрекся от него. Не мудрено, что после смерти отца он старается уничтожить саму память о Кунанбайе. Именно поэтому он не устроил поминального аса. Тут причиной и скупость, и гордыня. Что можно сказать о человеке, который глумится над могилой своего отца? — Э-э-э, правильно говорит Ракиш, — одобрил Уразбай. — Этот Абай так загордился, что думает, имя мое стало широко известным, значит, никто не посмеет осуждать меня. Что бы я ни сделал, все сойдет. Но если дурной человек совершает дурной поступок, на него есть управа? Неужели власти станут терпеть такого выродка, который нарушает мирное течение жизни народа, грабит родных, глумится над памятью отца и всё это называют добром, справедливостью? Какой же это добро, если все вы почитаемые народом откаминежи готовы изгнать его. Так ураз бы расчищал себе путь, давая понять, чего он хочет. Когда гости разошлись, он сидит один перед юртой и прихлёбывая в вечерней прохладе кумыс, самодовольно разглаживал свою длинную чёрную бороду, любоясь искорками сидены видел в них как бы сверкание зрелой мудрости. Во-первых, было уже ясно, что ни один из влиятельных откаменнеров, всех трёх уездов, не заступится за Абая. Во-вторых, когда завтра Уразбай подаст свою жалобу на Абая, каждый из бывших у него варятил поддержит его перед начальством на любом допросе и в тречих. После двух этих угощений кругом стали говорить: "Теперь самый значительный человек в тебе ты, уразбай. Слово его закон". Таким образом, степные вратилы будут делать то, чего хочет он. Что же касается городских начальников и чиновников, тут подкупленные взятками, они давно были на его стороне.